Так родился синдром Гандлера-Крюкхайма, редкая генетическая мутация, жертвы которой отличаются маленьким ростом, обильным волосяным покровом по всему телу, деформацией черт лица, придающей им сходство с обезьяной. Это явление встречается настолько редко, что в прошлом веке оно было зафиксировано всего четырежды. Первый раз в аристократической венгерской семье в Будапеште в 1932 году. Там с этим синдромом появились на свет двое детей. Этот случай был описан в медицинской литературе австрийским ученым, доктором Эмилем Крюкхаймом. Второй эпизод был зафиксирован в 1944 году, когда ребенок с аналогичной патологией родился в семье инуитов на севере Аляски. Третий ребенок, девочка, родился в Сан-Паулу в 1957 году, но уже через несколько недель умер от инфекции. Четвертая жертва синдрома появилась на свет в бельгийском городе Брюгге в 1988 году. Мальчика мельком видели журналисты, но впоследствии о нем больше никто ничего не слышал, и его нынешнее местонахождение неизвестно. «А что, мне нравится», — сказала Лин, подняв голову от ноутбука, на котором она печатала все это. «Как будет называться этот синдром? Избыточная наследственная волосатость? Гипертрихоз» поправил ее Генри. Правильно, она продолжила печатать. Значит, так. Синдром Гандлера Крюкхайма связан с гипертрихозом. Полностью это называется наследственный гипертрихозис Ланзиноза. И за последние сто лет известно не более 50 случаев этого явления. Ты это пишешь или читаешь? И то, и другое. Лин откинулась назад. Ладно, пока нам этого хватит. «А ты лучше пойди и скажи Дэйву». «Что я должен ему сказать?» «Что он человек. Хотя он, наверное, и без того считает себя им». «Хорошо». Генри направился к двери и по дороге спросил. «Ты думаешь, это сработает?» «Я не думаю». «А знаю, что сработает», — сказала Лин. «В Калифорнии существует закон, запрещающий вмешиваться в частную жизнь детей с отклонениями. Многие из них имеют серьезные уродства». Они и без вмешательства назойливых журналистов испытывают огромные трудности в жизни, в общении со сверстниками и когда приходит, пора идти в школу. На беспардонных репортеров накладывают крупные штрафы, поэтому они предпочитают не рисковать, значит, и к нам не полезут». «Возможно», — согласился Генри. «Это все, что мы пока можем сделать», — сказал Алин и вновь принялась печатать. «Это все, что мы пока можем сделать». — сказал Алин и вновь принялась печатать. Возле двери Генри остановился и, повернувшись к жене, с улыбкой спросил. — Если Дэйв человек, означает ли это, что мы не можем отдать его в цирк, как тебе поначалу хотелось? — Об этом и речи быть не может. Дейв будет жить с нами. Теперь, благодаря тебе, он член нашей семьи. У нас нет иного выбора. Генри вышел из дома. Тресси и ее подружки стояли под деревом, указывая на ветки. «Смотрите на обезьяну! Смотрите на нее!» «Эй!» – прикрикнул на них Генри. «Это не обезьяна! Не надо его обижать! У Дэйва редкая болезнь!» И он рассказал им о синдроме Гандлера Крюкхайма. Девочки слушали его, открыв рты.